Я не видел еще таких прелестных древучих лесов. Бой родной лес куда хуже. Уж очень здесь мрачно, заметил страшила. Ничуточки, ответил лев, смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами, и какой густой зеленый бог свешивается с деревьев. Я хотел бы остаться здесь навсегда. В этом лесу, наверное, есть дикие звери, сказала Элли. Страдно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено, ответил лев. Как бы в подтверждении этих слов и чаще донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась, но лев успокоил ее.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 Как нам избавиться от него? Лев подумал Есть ли вы в вашем лесу? Спросил он. К великому нашему несчастью ни одного. Если я уничтожу вашего врага, приздаете ли вы меня своим царем и будете ли мне повиноваться? О!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 «Милостиво!»